Глава 26. Надежда умирает последней. «Помнишь, мы с тобой говорили о проклятиях, Лен?» «Об ограничивающих условиях», — выдохнул муж. «Да, помню», — растерянно кивнула я. «Так вот, в этом случае условие поставлено такое, что выполнить его теоретически можно, а практически никак». «Это какое? Что ты должен сделать?» — спросила я, внутренне сжавшись, — жениться на Лэйне. Ответ меня как обухом по голове хватил. «Ну, — протянула я, — ну, допустим, мы с Эдом еще не совсем женаты, и теоретически, если разыскать Лэйну, то можно как-то убедить ее быстренько расписаться с Эдом и сразу же развестись». Я передернула плечами. «Ну, формальный быстренький брак я бы стерпела, да?» «Но первая брачная ночь и все такое... Надеюсь, не обязательный пункт программы?» Зато теперь мне стало понятно. Я-то думала, почему Эд так отчаялся, почему не роет носом землю в поисках решения проблемы, а он просто знал, знал с самого начала, что останется таким навсегда, потому что выполнение условия зависит не только от него. Сомневаюсь, что у них тут можно выйти замуж — без добровольного согласия. А я вот верю, что проклятие снять удастся. Но на чем основана моя вера? Потому что мне очень хочется вернуть прежнего Эда. Типа, если очень хочется, то можно. И еще на одном. Эд вырос в магическом мире и хорошо знает его законы. А я их не знаю, поэтому мне кажется, что найдется какая-нибудь лазейка, которая решит все проблемы — и, скорее всего, прав это не я. Но но я все равно не отстану, пока лично не убежусь в том, что проклятие действительно снять нельзя. Но вернемся к насущному, Клейне. А я кашлянула, подбирая выражение. Но нам же все равно надо ее сначала найти. Может, договоритесь, как-то и безусловие снять? Ты вроде говорил, у вас есть маги, которые умеют снимать. Так вот, ни один из столичных специалистов не взялся это чёртово проклятие снимать. горестно фыркнул Эд. Условия-то с трудом смогли расшифровать. Все говорят, что это авторская штучная работа. С такими волнами никогда не сталкивались. И всего-то я решила изображать непоколебимую уверенность. Эд, ну, в самом деле, ваша магическая наука наверняка на месте не стоит. Откроют, наверное, как и с такими волнами разобраться». «И ты готова ждать неизвестно сколько?» — Эд взглянул мне в глаза, они были полны презрения к самому себе. «Лен, ты не заслужила такой участи — быть замужем за уродливым, проклятым колобком». «Так и ты не заслужил этого проклятия!» — я схватила его за плечи, словно собираясь тряхнуть. «Эд, мир вообще несправедлив!» «С нами может случиться любая гадость, не потому, что мы что-то плохое делали или недостаточно хорошо себя вели, а просто так, неудачное стечение обстоятельств. Вот если мне сейчас кирпич на голову упадет, это значит, что я его заслужила, шляясь по улице без каски?» «Я-то проклятие как раз заслужил», — буркнул Эт, накрыв мои руки своими ладонями. «Вел себя как дурак. И за то, что тебя в это втянул». «Ни хрена ты, не заслужил!» — заорала я, стряхивая его руки. «Чтоб я больше такого не слышала!» «Ну, ошибся! Ну, связался с мстительной стервой!» «И что? Теперь тебя в угол поставить? Бросить?» «Знаешь, у меня вот лучшая подруга вышла замуж за мудака. И что мне теперь, зудеть ей над духом А куда ты смотрела? Зачем от такого рожала? Сама виновата!» «Ей что, легче от этого станет? Или мне станет? Что, не поддерживать ее теперь?» «Поддерживать, конечно!» Это несколько опешил от моего натиска. «Ну а ты чем хуже?» «Я должен был сам справиться, я же мужчина». Эд попытался отвести взгляд, но я заорала. «В глаза мне смотри, блин! это вот именно, что ты мужчина! Ты живой человек, а не железный робот!» Эд снова поглядел мне в глаза, и я крепко обняла мужа. Так мы стояли долго, молча, чувствуя, что перешли на какой-то новый уровень близости. Без секретов и недомолвок. Ну, почти. Я все-таки не призналась, что за спиной Эда пытаюсь разобраться. Но это же совсем другое, это как сюрприз ко дню рождения. «Ты точно больше не хочешь ни в чем мне признаться?» — с подозрением спросила я. ну там еще какой-нибудь страшный секрет, о котором ты постеснялся рассказать?» «Нет больше никаких секретов». — ответила Эд таким тоном, что я сразу поверила, да, так оно и есть. Эд, — сказала я, помолчав, — попробуй все-таки найти эту неуловимую Лейну. Если вдруг она выйдет на контакт, давай обязательно с ней поговорим. Я за тебя боюсь, Лен. мне тоже хуже не будет. Эду прямо сжал губы. Ну, давай я навстречу с ней пойду с тобой. И вся обвешенная противопроклятиевыми амулетами, бывают ведь такие... Это, видимо, представил меня в виде новогодней елочки, и уголки его губ чуть-чуть поползли вверх. «Ладно, об этом поговорим, если Лейна выйдет на связь». «Выйдет, никуда не денется», — ответила я. «Почему ты так уверена?» «Потому что захочет поглядеть на то, как ты поживаешь после ее подарочка», — невесело усмехнулась я. о о, -о! Что вскинулся Эд?» Мои глаза сверкнули, в голову пришла отличная идея. «Точно!» как я раньше не додумалась. Раз уж не было так важно не просто сбежать от бывшего жениха, а еще и насолить ему, то она уж точно будет поглядывать, как там он живет, страдает. Да не снял ли проклятие ненароком, не приползет ли уговаривать замуж выйти. А уж если до нее дойдут слухи, что Эджина, и счастлив, вот поэтому я и не додумалась. Если уж я расставалась с парнем, то пусть он хоть с кем встречается, мне-то с ним уже не по пути. «Эд, дорогой, сладким голосом пропела я. Не хочешь сделать пару селфи в соцсети?» Муж, выслушав мою идею, признал, что она имеет смысл. «Порчу в смысле проклятия, по фотографии навести нельзя. А значит, я в относительной безопасности. Правда, Эд попросил меня никуда особо не ходить без него или хотя бы Артура. В вашем мире, уточнила я, или дома тоже?» «Нет, вряд ли Лейна потащится в твой мир. Она же туда ехать не хотела», — пояснил Эдгар. «Да и дорого это. Во всяком случае, у меня есть доступ к официальным базам переходов. Если она сделает запрос даже частнику, я узнаю об этом». «И да, наложить проклятие из одного мира в другой невозможно». «Ну, хорошо». Ответ это меня несколько успокоил. «Значит, дорогой, у нас сегодня обширная программа». «Мы будем делать фотосессию на тему «Наш сладкий медовый месяц». Только вот нас еще Артур заждался». «А где?» — он забеспокоился муж. «Он не уехал?» «Нет, обещала в номере подождать», — объяснила я. «Кстати, это он объяснил, как найти тебя по обручальному кольцу». «Извини, я хотел побыть один», виновата, — виновато, пояснил муж. «Но знаешь, оказывается, поделиться с тобой своими горестями... В общем, оно как-то правильнее оказалось, что ли. На то мои супруги пожала плечами я. И в горе, и в радости. Артур, пока ждал нас в номере, забавлялся с нашей пантерой. Когда мы вошли, Артур учил гордое животное пританцовывать на задних лапках, а потом почесывал за ухом после каждого удачного трюка. Иллюзию ведь не покормишь. Я украдкой проверила сумку. Артур и бровью не повел, словно и не заметил моего движения. Да, обещанные конспекты лежали внутри. «Ну что ж, пролистаю на досуге, раз уж мне здесь гулять теперь особо нельзя». Артур пришел в восторг от моей идеи выманить Лейну на счастливые фотографии Эда. Он то и дело бросал на меня горделивые взгляды, словно был, ну не знаю, учителем, вырастившим талантливую олимпиадницу. Зато фантазия у него работала еще как. Сначала он пофотографировал нас в разных интерьерах номера. Это везде улыбался и демонстративно обнимал меня, а я льнула к мужу. Хорошо этих фоток моей подруги не увидят, а то решать, что меня инопланетяне подменили. Я никогда не стремилась вываливать тонны фоток в соцсети, да еще и такого интимного характера. Лен, ну гениально же, непрерывно восторгался наш фотограф. «Все будут думать, что ты Лейна, а сама Лейна локти себе искусает от зависти». Затем мы отправились в ювелирный магазин, где я перефотографировала на своей руке все самые красивые и роскошные с виду кольца. Эд даже порвался купить мне одно, которое понравилось мне больше всех, с розовыми камнями, но я ужаснулась при виде цены и решительно помотала головой. «Лучше еще раз куда-нибудь сгоняем на эти деньги». После мы позировали в саду с дизайнерским букетом. Артур буквально фонтанировал идеями, заставляя нас сэдом изображать счастливую до неприличия пару со всеми атрибутами роскошного отдыха. Парный сеанс для влюбленных в спа-салоне. Коктейли в баре, крутой арендованный кабриолет. Я чувствовала, словно снимаюсь в голливудском кино про жизнь каких-нибудь миллионеров или звезд. «Супер!» Артур присматривал получившиеся фотки, пока мы с Эдом принесли себе по тарелке еды с королевского стола. «Ты себе тоже сходи возьми», — подтолкнула я сообщника в бок, но тот лишь восторженно сунул мне под нос экранчик. «Круто же!» Да, признаться, это было круто. На такие фотки я обычно смотрела в чужих инстаграмах, всякие студийные лавстори и путешествия в экзотические страны. «Ох, ну у меня и жизнь стала!» Артур все таки опомнился и поужинал с нами, а потом уехал. Мы же остались в отеле еще на одну ночь. Завтра днем Эд собирался пойти на работу. Оказавшись в постели, мы долго и нежно ласкали друг друга. «Эд, — вдруг вспомнила я, — а почему ты говорил, что мне может быть опасно заниматься с тобой любовью?» «Потому что лучше перестраховаться, — ответил Эд, — Даже обычное проклятие может плохо повлиять на партнершу, а уж такое экзотическое, как у меня. Так, а мы что делали последние дни? И после свадьбы, напомнила я. «Иллюзия блокирует проклятие», — пояснил супруг. «Так что, пока я выгляжу нормально, тебе ничего не грозит». И так провел пальцами по шее и груди, что я немедленно выгналась ему навстречу. «Как я вообще без такого раньше жила?» «На следующее утро мы покинули гостеприимный отель. Я осталась дома, а Эд, нежно поцеловав меня на прощание, ушёл на работу. Я тем временем занялась отбором нащелканных на отдыхе фотографий. Эд на фотках везде выглядел четко никаких смазанных черт лица и двойных подбородков, а значит, его иллюзия пока что не истончилась. Пока еще я могла выходить на улицу, чем и воспользовалась». Зашла в то самое кафе, где мы с мужем впервые завтракали. Там и в этот раз сидела уже знакомая мне девушка-художница. Увидев меня, она дружелюбно улыбнулась, а я помахала ей рукой. Девушка встала со своего места и подошла к моему столику. «Можно?» — «Садитесь», — я кивнула. «Меня зовут Лена». «А я Нила», — представилась та, поправила очки и переставила со своего столика чашку с кофе. «А я вас нарисовала в тот раз. Вот, хотела отдать». Девушка зашуршала листочками скетчбука, отыскивая нужную страницу. Вот она протянула мне листочек, а в глазах у нее отразилось желание услышать мое мнение о рисунке. Я обомлела. Мы сидели с Эдом за столиком в то самое утро. Вон и моя тарелка с половинкой сырника, вон его чашка. Я очень похожа на себя». Только вместо пресловутых мужских шорт и футболки, в которой я была тогда одета, на нарисованное мне было нежное струящееся платье. А вот Эд совсем не похож на себя. Вернее, похож, но... Но в тот момент, когда нас рисовали, Эд выглядел толстячком, а на рисунке он был высокий, худой и красивый, хотя и не точь-в-точь -точь такой, как он выглядел на самом деле. И смотрел на меня... «С такой любовью!» «Фантастика!» — выдохнула я. «Нила, а почему вы нарисовали его так? Вы...» «Меня осенила «Вы знакомы с моим мужем?» «Нет», — качнула головой художница. «Я просто так увидела». «Вы можете видеть проклятие?» «Он проклят?» — огорчилась девушка. «Очень, очень вам сочувствую». «Нет, я не умею видеть такие вещи». — А вот моя подруга Элиза умеет. Я как раз ее ждала тут. — А можно я с ней тоже познакомлюсь? — встрепенулась я. — Я просто мало знаю о проклятиях, а муж стесняется мне рассказывать. — Да, пожалуйста, я вас познакомлю, — согласилась Нила и метнула быстрый взгляд на соседний столик, где сосредоточенно читал книгу какой-то высокий рыжий парень с курчавыми вихрами. Кажется, ее озарил очередной приступ вдохновения. — Вы рисуйте, пока», — пока сказала я. — Я подожду. Нила благодарно кивнула и начала быстро набрасывать очередной эскиз. Я едва удержалась от заглядывания в блокнот. Интересно, каким она увидит этого парнишу? Но когда я увидела Элизу, я захотела сквозь землю провалиться от стыда. И было отчего. Элиза оказалась той самой кассиршей из магазина, где мы с Эдом покупали мне джинсы — Она еще предлагала мне скидочную карту и бросала на меня такие взгляды, как будто сочувствует мне, что со мной такой непрезентабельный спутник. Я еще огрызнулась на нее, ой, как же стыдно. Но откуда мне было знать, что она умеет видеть проклятие? «Привет, Нила, извини, я опоздала», — затараторила Элиза, наклоняясь к подруге и обнимая ее. «Ой, а я вас где-то видела. Точно видела, только сейчас не вспомню». В магазине мучительно краснее призналась я. «Мы... мы приходили туда с мужем». Элиза на секунду наморщила лоб, а потом радостно улыбнулась. «Да-да, вспомнила! Мужа вашего тоже! Такое невезение!» Кажется, она на меня не в обиде. Я почувствовала небольшое облегчение. Я все-таки не люблю думать плохо о людях, особенно когда они этого ничем не заслужили. «Меня зовут Лена», — представилась я. А я и Лиза радостно сообщила мне кассирше-чародейка. «Ой, это вас Нила нарисовала, да? Можно?» Она с детской непосредственностью потянулась за листочком. «Пожалуйста», — я пододвинула к ней рисунок. «Это он такой и есть, да?» — вздохнула сочувственно. «Вот сказка». «Ну, почти такой», — я сказала и оглянулась на Нилу. «Вдруг та решит, что я придираюсь, мол, нос не такой, глаза не те. «Да, конечно, портрет — не точная копия», «Но ведь художница-то вообще не знает, как на самом деле выглядит Эд. А вы...» не высказала мне, «Вы умеете видеть проклятие?» «Ну да, я вижу метку проклятого», — сказала Элиза. «Жалко, я не умею их снимать», — вздохнула эмоциональная девушка, предвосхитив мой следующий вопрос. «А как она хотя бы выглядит?» Решила я узнать хотя бы что-то, и ответ меня удивил. «Очень необычно. Таких я еще не видела ни разу». Элиза махнула рукой официантки, и та подошла. «Можно кофе? Большой?» Всю ночь не спала. То ли пожаловалась, то ли похвасталась она, метнув быстрый взгляд на нил «Я вас не задержу», — сказала я, «понимая, что подругам хочется посплетничать в своем тесном кругу. Можете мне описать хоть немножко? Я совсем ничего не знаю про это проклятие. Только то, что его наложила женщина с темными волосами». Женщина удивленно возрилась на меня, Элиза. «Разве?» «Точно женщина?» «А что, вы думаете иначе?» Я вся подобралась. «Вы что-то видели, Элиза? Вспомните, пожалуйста». «Не знаю, если вам специалист сказал, что женщина, то, наверное, это так и есть, сомнением протянула это. Я ведь не училась этому специально. Просто иногда хожу к магу, чтобы дар поддерживать. Но мне почему-то показалось, что это был мужчина». «Но почему?» «Оно как-то выглядит, как мужской силуэт, или что?» «Нет», — слегка улыбнулась Элиза. «Никаких силуэтов. Я вообще вижу не так, как специалисты. Обычно мелкие проклятия выглядят для меня, как пятно чернил, а крупные — по-разному. Это выглядело, она неопределенно махнула рукой, двумя волнами, как будто скрещенными друг с другом. Никогда такое не видела. В него было вложено столько ненависти». Она скорчила опасливую гримаску. «Вот я и подумала. Вас ваш муж не бьет, не обижает? С таким проклятием тяжело быть любящим и заботливым». «Нет, нисколько не обижает», — удивленно сказала я. «То есть все проклятые начинают обижать своих близких?» «Ну, просто когда человек носит на себе такое зашкаливающее количество ненависти, словно у маньяка-насильника», «Ой, ну я не хотела так про вашего мужа. Ну, просто сравнение такое, к слову, пришлось», — затараторила Элиза. «Да-да, а дальше? Что вы хотели сказать, напряглась я?» «Ну, то, что если человек носит на себе такую ненависть, он может начать срываться на близких. Ненависть очень опасна для души, своя ли, чужая ли. Вы уж, если что, не терпите, ладно?» «Спасибо», — поблагодарила я. «А почему вы решили, что все-таки это был мужчина?» Ну, мне показалось. Если бы я взглянула на вашего мужа еще раз, повнимательней. Но, скорее всего, я ошиблась, развела руками Элиза. Вам же специалист сказал, они опытнее. А можно тогда ваш телефон или анкету в соцсети запишу? Спросила я. Специалисты специалистами, но у вас тоже дар, Элиза. Может, вы согласились бы? Элиза засмущалась, но контакты все-таки дала. Я попрощалась с подругами, успев заглянуть в Нилин Скетчбук. Та уже закончила рисовать парня и за время нашего разговора набросала странную абстракцию, похожую на две синусоиды со змеиными головами, которые слегка светились. Змеи наползали друг на друга, переплетаясь. Вернувшись домой, я отправила Элизе заявку в друзья, а сама сделала себе чаю послаще. «Как жаль, что у меня нет никакого магического дара или хотя бы таланта рисовать, как у Нилы». Честно говоря, я не самая способная, а мне тут еще предстоит разобраться с магическими конспектами по теории проклятий. Вооружившись двумя шоколадками, я открыла конспекты. Вернее, копию конспектов. Написаны они были, слава богу, нормальным читабельным почерком, а то еще и разбирать чужие каракули с непонятной терминологией. Кое-где в тетради были вклеены кусочки печатного текста, графиков и схем. Почему-то мне это показалось похожим на школьный курс оптики, только более продвинутый. Волны синусоиды, интерференция, векторы и частоты. Я пялилась на графике, читала вслух, чтобы лучше понимать прочитанное, но, черт возьми, какая же трудная наука эти проклятия. А мне казалось, что это проще простого. Пожелал кому-то гадости, и все. Хотя взять тот же компьютер с интернетом. Пользоваться может кто угодно. А чтобы разработать программу, надо разбираться в математических алгоритмах. В общем, я оценила талант моего супруга. Это рассказывал просто без всей этой теоретической заумы. Однако я должна в ней разобраться. Я же вуз закончила, значит, не совсем уж дура. Перелистнув несколько страниц, я зависла над заголовком теория снятия проклятий. Там было не проще. Поляризация, разность амплитуд. Ох, единственное, что я смогла более-менее понять, снять проклятие можно и не выполнив ограничивающего условия. Специалисты волну проклятия гасят другой, позитивной волной одинаковой частоты. Причем волна должна быть запущена так, чтобы оказаться в противофазе проклятию. Там, где гребень волны у проклятия, целительная волна должна иметь впадину и наоборот. С гудящей головой я захлопнула тетрадь. «Да уж, кажется, мне понадобится помощь». «У Артура, что ли, попросить консультацию со знакомым устроить, который щедро поделился конспектами?» В ожидании мужа я спрятала тетрадь подальше и занялась ужином, попутно поглядывая в соцсети. Элиза приняла мою заявку в друзья, но больше никаких сообщений не было — я написала Артуру, что мне нужна помощь с конспектами, и спросила, что там слышно о Тиме. Артур ведь обещал узнать, проклят он или нет. Я уже успела все приготовить, когда Артур ответил, что про Тима пока не узнал, но активно работает в этом направлении. А вот с конспектами сложнее, потому что его знакомый не берет трубку, но Артур еще попытается его вызвонить. Когда я вернулся с работы Эд, мы сначала поужинали под его рассказ о стихийных порталах, а потом он под моим руководством накидал фотки с отдыха в отложенные посты, чтобы публиковались равномерно «сегодня», «завтра» и еще пару дней, а я тщательно продумала комментарии к ним. Первая же фотография собрала кучу лайков и пожеланий прекрасного медового месяца. Особенно расстарался Артур, целую дискуссию там замутил. В общем, я испытывала странное чувство: и успокоение, ведь все идет по плану, и некоторую нервозность. Кто знает, вдруг Лэйна уже завтра объявится. На следующее утро я полюбовалась уже тремя залайканными фотографиями и решилась все-таки на то дело, которое я откладывала уже давно: встретиться с мамой Эда. И хотя я ее помню со свадьбы как женщину вроде бы не сварливую и довольно спокойную, но судя по ее требовательности к собственному сыну, всякого можно ожидать. Жалко, что у меня сейчас нет часов амулета, чтобы моя неофициальная свекровь мне точно поверила. Хотя, может, по телефону он не работает? Не дав себя окончательно разволноваться, я быстро набрала номер, полученный от директорши эдовой школы. «Слушаю» голос сухой и деловитый Здравствуйте, госпожа Марейн. Я постаралась, чтобы мой голос звучал так же. Я журналистка. Вам обо мне говорила госпожа Мария Грисен. Я пишу статью о людях, добившихся успеха, и хотела бы взять у вас интервью о вашем сыне Эдгаре. Фух, получилось. Голос не дрогнул, я нигде не запнулась. Да, после некоторой паузы раздался голос Алии Марейн. Да, о вас мне говорили. И снова пауза. «И вы согласитесь со мной встретиться?» — нарушила неловкое молчание я. «Завтра вам удобно? Я могу даже сегодня...» Снова пауза. «Завтра», — ответила она. «Завтра не моя смена в больнице, так что можете приходить в любое время во второй половине дня». «Спасибо», — поблагодарила я. А «Вы предпочтете встретиться у вас дома или в кафе?» «Честно говоря, предпочла бы кафе», Если она вспылит, услышав про этого проклятие, то все таки в людном месте, наверное, постесняется кричать. «У меня дома», — обескуражила меня госпожа Марейн. «Вы готовы записать адрес?» «Да-да, минутку», — я пошарила глазами по столу в поисках ручки. «Записываю, диктуйте, пожалуйста». Узнав адрес, я договорилась перебыть к ней ближе к вечеру потому что я обещала не выходить из дома без сопровождения Артура и не хотела нарушать обещания без особой нужды. А Артур обещал освободиться не раньше 5-6 часов вечера. Чтобы сэкономить время, ему же еще за мной заезжать, я решила, что отправлюсь к свекрови на такси, а Артур меня встретит и, так уж и быть, сопроводит домой. Что-то мне кажется, что со мной наедине она будет откровеннее. А если мои надежды не оправдаются... Позову Артура в качестве поддержки. Хоть он ей приемный сын, но, по словам Артура, мачеха относилась к нему тепло. И вообще он зовет ее мамой. Назначив эту важную встречу, я выдохнула и снова зашла на свою страницу в местные соцсети. Во входящих сообщениях мигал значок, означавший новое письмо. Наверное, Артур вызвонил таки того знакомого, который поделился конспектами. Но это был не Артур. Я радостно вскинула руки, едва не завопив. Есть! Мне написала Эмма. Та самая Эмма, забавная, коротко стриженная блондиночка, подружка невесты на моей внезапной свадьбе. Привет! Ты куда пропала? Сообщение эммы пестрела восклицательными знаками и разнообразными смайликами и Модзи. Ты почему свой аккаунт удалила? Я тебя еле нашла. Почему без фоток новый завела? Я потерла рукой переносицу. «Хм, что лучше ответить? Прикинуться Лейной, наверное. Знать бы, как она раньше общалась с подругами. А то чувствую себя мошенником, который пишет из взломанного аккаунта. Привет, ты мне не одолжишь 500 рублей?» «Привет», — напечатала я максимально нейтральное слово и добавила смайлик. «Свадьба, новая жизнь, вот и решила». Нет, неправильное начало. Я стерла все, кроме приветствия, и напечатала совсем другое. «Соскучилась по тебе. Давай встретимся?» А анкету я удалила, потому что Тим достал, писал мне постоянно. «Вот так. Это ж какая подруга откажется услышать свежую сплетню о нехорошем бывшем?» «У тебя и телефон не отвечает», — пришло почти сразу сообщение от Эммы. «Ну да, сменить пришлось. Все из-за Тима этого», — напечатала я, не забыв присовокупить пару подходящих к тексту эмодзи. «Могла бы и позвонить», — обиженно ответила Эмма. «Все контакты потерялись. Напиши свой». Я немножко взволновалась, узнает ли Эмма меня по голосу. Прочитав сообщение с номером, я уверила Эмму, что позвоню, как только смогу. Но, отойдя от компа, я набрала совсем другой номер. «Привет, Артур», — сказала я самым дружелюбным голосом. «Мне очень нужна твоя помощь». «У тебя появились новости?» В голосе Артура прозвучало любопытство. Гул на фоне его голоса чуть притих, словно собеседник отошел от шумного места. «Да, мне написала одна из подруг Лейны, и я хочу с ней встретиться. Мне нужен амулет, как у Эда. Помнишь, ты говорил, у тебя была шпилька или что-то в этом роде?» «А ты уверена, что это не ловушка, — напрягся Артур? Это точно не сама Лейна пишет от ее имени?» «Хм... Я не подумала, — растерянно призналась я. «Давай я посмотрю анкету, сбрось мне переписку». «Хорошо», — согласилась я и дала отбой. Артур посмотрел на нашу переписку с Эммой и отчасти успокоился. Амулет он пообещал прислать курьерам, а встречу велел назначить неподалеку от его работы и, если что, сразу дать ему вызов, забив его номер на тревожную кнопку телефона. «А как ты меня найдешь?» — поинтересовалась я. «Это это мог бы по обручальному кольцу?» «По шпильке». На ней есть заклинание «Маячок». Все же имущество государственное, чтобы не стащили. Я ее с курьером пришлю, сам не выберусь. Ты ведь дома сейчас? Ага. Ладно, договорились, жду. Я продолжила переписываться с Эммой. Та восторгалась, как мне с Эдом повезло, что она тоже хочет найти такого парня, чтобы ездил с ней по всяким экзотическим местам. Я отделывалась уклончивыми фразами. «Я ведь даже не знаю, нравится ли кто-то Эми. Положим, у нее не стоит в анкете, что она с кем-то встречается, но ведь это ничего не значит. А Лейна уж точно знала бы, иначе какие же они подруги? «Давай встретимся в нашем кафе», — предложила Эмма. «Свалю с работы пораньше». Я чуть было не согласилась, но вспомнила, что я понятия не имею, какое кафе наше. И даже Эд бы мне не подсказал, ведь он даже не подозревал о наличии у Лейны близких подруг. Если бы речь зашла о Зарецке, то нашем кафе была бы судьбоносная Олимпия, а здесь... Ох, что же ответить? Ладно, рискнем. В конце концов, все описывали мне Лейну как капризную и своенравную. Значит, покапризничаем. «Да ну», — его, сказала я, — надеясь, что это похоже на Лейну. «Я тут недавно классную кафешку нашла, вот». Я сбросила ей адрес кафе, которое располагалось за углом от места, где трудился Артур. К счастью, Эмма не стала настаивать на проверенном месте встречи. Фух, я молодец. Действительно молодец. Теперь осталось только справиться с волнением. Какое-то из моих действий должно обязательно сработать. Возможно, мама Эда сумеет помочь сыну. Или мне удастся убедить тему, что я не желаю ее подруги зла, даже если Элиза ошиблась с полом проклинателя, и Лейна действительно виновата в случившемся с Эдом несчастье. Не будем же мы ее проклинать в ответ. А может, и сама Лейна объявится и все прояснит? Кто знает...